Глава 5. Город Вавилон. Начало июня 323 года до нашей эры. Радость от того, что я так ловко выпутался из довольно щекотливой ситуации, вскоре сменилась уколом совести. Не слишком ли жестоко я обошелся с нырника заслуженным человеком? Зашевелилось во мне сожаление. Сможет ли он найти работу, если его попрут из дворца? Такое самокопание, к счастью, продлилось недолго и закончилось возмущением против собственного интеллигентского слюнтяйства. Если ты будешь думать о всех страждущих этого мира, то точно долго не протянешь. В нынешних экстремальных условиях нужно все поставить на выживание, а потом заботиться о чистоте совести и прочем. А учитель без работы не останется. В этом времени грамотные люди были в цене. Успокоив себя, я вновь задумался над тем, чем бы мне заняться. Хорошо бы библиотеку тут отыскать. Подумав так, я иронично хмыкнул. «Поработать, так сказать, с первоисточниками? Не может быть, чтобы у Александра Великого не было библиотеки. Развить эту мысль я не успеваю, потому как в этот момент в комнату входит уже знакомый мне мужичонка. Без стука или какого другого предупреждения, он возникает в открытом проеме двери и, сделав шаг в сторону, замирает у стены. Встречая его крайне недружелюбно. «Стучать тебя не учили?» На что получаю совершенно искренний и непосредственный ответ. Нет. С таким ответом не поспоришь. Я выражаю свое негодование лишь взглядом и молчаливым возмущением. Вошедший же абсолютно бесстрастно доносит до меня мамочкина указание. Пресветлая госпожа Барсина указывает своему сыну Геракулу немедленно прийти в обеденную залу. Первым порывом хочу спросить, зачем, но тут же понимаю, что этот вопрос останется без ответа поэтому просто подхожу к стоящему мужчине и впервые по-настоящему рассматриваю его. Худющее тело, ошейник раба на тощей шее, непомужские узкие плечи и вытянутое смуглое лицо в обрамлении длинных, заплетенных в косички черных волос. Этот мужик приставлен ко мне вместо Зику и, по-видимому, надолго, решая про себя. Тогда надо бы узнать, как его зовут. Не откладывая, задаю своему охраннику этот вопрос. Как зовут? Кого? С полной невозмутимостью реагирует он, я бросаю в сердцах. «Но «Ну не меня же!» «Не вас?» — тут же вопрошает мужик. О кого?» Прикрываю глаза, дабы справиться с подступающим бешенством. «Раз, два, три, четыре. Счет меня успокаивает, и я понимаю, что с сарказмом в это времени надо быть поосторожнее. Этот выбесивший меня индивидуум не единственный такой» успокоившись, начиная второй заход и для убедительности тыкаю мужика пальцем. «Как тебя зовут?» «Гуруш!» — цедит он удивленно. Еще раз убеждаюсь, что спрашивать имя раба здесь не принято, и тем не менее удивляя его еще раз. «Откуда ты?» Секундное оцепенение, словно бы мужчина мучительно вспоминает свое происхождение и все-таки произносит. «Я родился рабом и всегда жил здесь, в Вавилоне. Но в детстве мать говорила, что мы — акадцы. Зачем мне это, я не знаю. Но исхожу из того, что лишним знания не бывает. Раз этот акадец какое-то время будет тереться рядом, то лучше знать о нем побольше. Мой страж тяжело вздохнул. Видимо, воспоминания детства у него не из приятных. Не даю ему снова впасть в прострацию и открываю дверь. «Так что ты, гуруш, стоишь? Веди. Куда то меня позвали?» Впереди с масляным светильником в руке шагает гуруш, за ним держащая меня за руку Барсина и последним, не умолкающий ни на секунду, мемнон. Вот и сейчас, в который уже раз, он начал распространяться о своих сомнениях. «Не нравится мне все это, госпожа. Зачем пердике звать вас «Восточное крыло»? Оно давно уже пустует». Не оборачиваясь, Барсина бросает на ходу. «Значит, он хочет поговорить с нами без свидетелей». «О чем ему с нами говорить?» — вздыхает в ответ Мемнон. Но Барсина лишь прибавляет шагу и еще крепче сжимает мою ладонь. Через мгновение она все же отвечает. «А что, если он хочет сделать моего мальчика царем?» «Господи!» — удивляюсь я про себя. «Откуда в этой женщине столько наивности?» По сопению Мемнона за спиной я понимаю, что он думает примерно так же. Несмотря на то, что никто ей не возразил, Барсина продолжила, словно бы оправдываясь. «А что? Мой мальчик – сын Александра, и на сегодняшний день единственный законный наследник. У этой стервы Роксаны, помоги ей всемогущая анахита, еще может родиться девочка, а других наследников нет». Я не рассказывал ей о ночном совещании главных военачальников Александра и об их решении. Она, скорее всего, набросилась бы на меня с упреками, да и вообще мне как-то не пришло в голову делиться с ней информацией. Сейчас же я думаю, что зря». Глядишь, она не тащила бы меня, бог знает куда, по темным коридорам. Бурчу про себя, еле поспевая за ее быстрым шагом. В любом случае, теперь уже поздно что-то менять. Пусть еще потешится мечтами, бросая добродушный взгляд на целеустремленный профиль своей мамочки. Пусть горькая доля избавить ее от иллюзий достанется Пердике. В отличие от Мемнона, мне все равно, кто нас вызвал. И вон, итье уже порядком поднадоело. Пердик или кто другой, какая ему разница? мысленно отвечая на очередное ворчание советника. А тот все не унимается. «Нет, определенно здесь что-то не то. Почему пришел непосыльный пердикий Галий, а какой-то незнакомый раб? Восточное крыло — неизвестный гонец, и вообще такие просьбы оформляются письменно, а тут...» «Да заткнись ты, наконец!» Не выдержав, огрызнулась Барсина и еще прибавила шагу. «Потерпи, сейчас придем и во всем разберемся». Длинный коридор наполнен мраком, несмотря на белый день. На всем протяжении нет ни одного окна, и мы шагаем, как в подземелье. Только два масляных светильника освещают нам дорогу. Один впереди у Гуруша, и второй — у Мемнона. Еще несколько минут мы идем в полной тишине, пока не упираемся в закрытую дверь. Гуруш хватается за ручку, и его чедушных усилий едва хватает на то, чтобы открыть тяжелую створку. После темноты коридора нас встречает яркий солнечный свет, и, прищурясь, я закрываю глаза рукой. Чуть попривыкнув, отвожу ладонь и вижу большой, наполненный светом зал. Высокие стрельчатые арки, представляющие одну из стен, открывают доступ солнцу и дневному жару. После темного коридора и запаха холодной пыли, пропитанной ароматами цветов, комната кажется настоящим раем. Диссонансом в этом раю звучит гневный голос Барсины. «А вы что здесь делаете?» Только сейчас замечаю, что мы здесь не одни. В зале есть еще две молодые женщины. Присматриваясь и отмечаю, что они очень похожи на мою мамочку своей яркой восточной красотой. Такие же густые черные волосы, точеные черты лица и пышные формы. Они явно в замешательстве. И похожи так же, как и мы, совсем не ожидали нас здесь увидеть. Но Барсина этого не замечает. «Статира парисатида!» Повышает она голос. «Я еще раз спрашиваю вас, что вы здесь делаете?» Статира Парисатида. Повторяю за Барсиной эти женские имена и чувствую, как у меня по спине побежали капли холодного пота. Это же еще те две жены Александра, которые были убиты Роксаной сразу после того, как их муж отошел в мир иной. В памяти сразу всплывает все, что я знаю о них. Это дочери персидских царей Дария Третьего и Артаксеркса Третьего. На обеих Александр Македонский женился буквально за год до смерти. Тогда была грандиозная свадьба. Он переженил полсотни своих друзей на представительницах высшей персидской аристократии. Можно сказать, объединение наций через постель. Теперь мне стали более понятны подозрения Мемнона. Я уже по-новому взглянул на сияющий от солнечных лучей зал. В этом свете он показался мне совсем не похожим на рай, а скорее на пряничный домик ведьмы и подготовленную заподню. Дернув мамочку за руку, я скинул на нее стреложный взгляд. «Пойдем отсюда скорее!» Увлеченная разборкой соперницами, та даже не обратила на меня внимания. Вот она, трагическая участь ребенка, выдыхая со злым сарказмом. Никто не воспринимает его всерьез. Три женщины на повышенных тонах выясняют отношения, и высокие своды зала еще более усиливают невыносимый женский крик. «Нервозно озираюсь вокруг!» Пока никого. Успеваю подумать. Может, принесло? Но тут же вижу, что нет. С трех разных входов появляются мрачные типы в тяжелых, явно не по сезону одеждах. Шерстяные халаты, остроносые суваги, а на головах что-то наподобие чалмы. Так в Вавилоне никто не одевается, а у греков и македонцев вообще минимум одежды на теле. Откуда эти черти взялись? Спрашиваю сам себя, и, мое удивление, разрешает вошедшая в зал беременная женщина. Она в тончайшем шелковом халате, а на голове что-то вроде турецкой фески с жемчужной сеткой, в которую ложены тяжелые черные локоны. Роксана. Без всякого сомнения определяю вошедшую. Бактрийская принцесса. Во всем облике этой женщины и ее приспешников чувствуется среднеазиатский налет, позволяющий мне без сомнения определить, кто она. Здесь, в Вавилоне, только Роксана и ее свита, сохраняя верность своей далекой горной стране, Упорно одевались так по восточному вычерно, отказываясь от греческих хитонов и сандалий. Персидские царевные Барсина не сразу заметили присутствие чужаков, а когда увидели, то ужас исказил их лица. Царевны бросились к выходу, а моя мамочка, надо отдать ей должное, растопырив руки, закрыла нас с Мимноном собой. Все три выхода из зала были уже заблокированы, и бактрицы мгновенно поймали беглянок. Без всякого пиетета они схватили персианок за волосы и бросили к ногам Роксаны. Есть такое выражение. Злоба исказила его лицо до неузнаваемости. До сегодня для меня это было просто выражение, но сегодня я увидел его воочию. Роксана подошла к лежащим и молящим о пощаде женщинам, и ее красивое лицо в этот момент превратилось в маску чудовищного демона. Ненависть, злоба и жажда крови извратили черты ее лица настолько, Что она стала походить больше на монстра, чем на женщину. Обе персидские царевны, увидев такое перевоплощение, отчаянно завыли, предчувствуя свой конец. Араксана с каким-то сладострастием прижала ладони по горлу, показывая своим плачам, мол, кончайте. Сверкнуло лезвие ножа, и вырывающий душу женский виск затих. Вокруг двух тел начала быстро расползаться бесформенная кровавая лужа. Араксана хладнокровно стояла на месте, пока текущая кровь не тронула носков ее туфель. Лишь после этого она повернула голову и усталась на нас бездушными глазами маниакального убийцы. Храня на лице всю ту же жуткую улыбочку, она двинулась в нашу сторону. Я не мальчик, Геракл, оповидавший виды капитан дальнего плавания. Но тут, прямо скажу, душа у меня ушла в пятки, и все тело обмякло, как ватное. Страх полностью парализовал мою нервную систему настолько что ни один мускул даже не дернулся в попытке сопротивления. Своё оправдание могу сказать, что бежать, в общем-то, некуда. В борьбе с двумя бугаями, стоящими за спиной, шансов у меня никаких. Роксана становилась в шаге от нас, и на ее чудовищной маске проявилась печать злорадного удовлетворения. «Тебя, мерзкая шлюха, и твоего ублюдка!» — прошипела она. «Я убью сама своей собственной рукой!» Барсина отшатнулась от злобными Геры и силой прижала меня к себе. Не трогай моего сына, гадина! Убей меня, но пощади ребенка! В ответ ей послышался смех, больше похожий на шипение змеи. Как завораженный, смотрю на женскую ладонь, сжимающую рукоять кинжала, и выползающий из ножен кривое лезвие. И вот тут меня пробивает. Да что же это я? Ведь не ребенок чай, а веду себя словно загипнотизированный кролик. «Давай покажи, что ты мужчина, а то перед женщинами стыдно». Еще мгновение назад совершенно пустая голова сразу же заполнилась десятками разных мыслей. Но в этом хаосе преобладала только одна. Сейчас самое главное — остановить эту маньячку, а дальше посмотрим. Раз она решилась на убийство, значит, она не знает результатов вчерашнего собрания. Иначе ей следовало бы резать не нас, а слабоумного братца Александра Аридея. Живот беременной Роксаны лезет мне в глаза, словно подсказывая единственное уязвимое место этого обижалостного чудовища. И тогда меня синяет. Сжимаю кулаки и стараюсь изо всех сил, чтобы голос не дрогнул. Остановись, Роксана, убьешь нас и лишишь своего сына трона. Собственные голосовые связки меня не подвели, и получилась хлестка, как удар кнута. Остановив движение своей руки, Роксана усталась на меня ледяным, немигающим взглядом. Кто это там пискнул? Усмехнувшись, показала она край белых ровных зубов. Неужто персидский щенок умеет говорить. Держа на лице кривую издевательскую хмылку, она замолчала, и, пользуясь заминкой, я пытаюсь успеть донести до нее свою мысль. Вчера на собрании Дядохов мнения о том, кому наследовать царство, разделились практически поровну. Гердиков встал на сторону твоего еще не родившегося сына, а вот Милягор потребовал на трон Филиппа Аридея, вцепляясь взглядом прямо в безжалостные глаза. Как ты думаешь, кому из них добавит сторонников убийство тобой сына Александра? Вижу, что в таком состоянии она соображает туговато, и сам же отвечая на свой вопрос. Милягар использует мое убийство для того, чтобы обвинить тебя в святотатстве и лишить твоего сына права наследования. Мои слова наконец доходят до Роксаны, и она вычленяет только то из них, что ей действительно важно. «Ты сказал сына?» В ее безумных глазах появилось что-то человеческое. «Откуда ты знаешь?» «Действительно, откуда?» Лихорадочно еще ответ на этот вопрос, вспоминая недавний разговор с Эвменом. «Зачем выдумывать что-то новое, если уже есть опробованный ход? Может попробовать и здесь?» Заминка в ответе тут же вызвала бешеную вспышку в глазах Роксаны, я отметаю сомнения. Разыгрывать припадок здесь не нужно, и это уже легче. Начиная говорить, вкладывая в голос абсолютную убежденность. «Призрак моего отца и твоего мужа приходил ко мне вчера ночью. Это он рассказал мне о том, что у тебя будет сын». Обрывая меня, Роксана почти выкрикнула вопрос. «Он будет править!» Обстоятельства настоящего советуют мне солгать. Но что-то во мне противится этому. Как все моряки, я немного суеверен. А тут, знаете ли, призрак судьба. Играть с ними не рекомендуется. Уж коли ссылаешься на них, то врать нельзя, как некурьезно это звучит. Поэтому нахожу золотую середину. Будет, но не сейчас. Тут я не вру, хотя мог бы добавить. И недолго, и не совсем править. Тут я не вру. Две полубезумные тетки, жена и мать великого Александра, Через пять лет захватит власть в Македонии. Хватит их всего на полгода, но на это время номинальным царем всей македонской державы будет ее пятилетний сын Александр IV. Мой ответ немного успокоил Роксану, но ей захотелось знать большего. «Когда?» — прорычала она. «Когда он станет царем?» На это я лишь пожимаю плечами. Тут я спокоен. Предсказание у греков никогда не было стопроцентным, и Дельфийский оракул в том порука. Его пророчества всегда были больше похожими на загадки и всегда двусмысленными. Все еще держа руку на рукояти кинжала, Роксана подошла ко мне вплотную и, нагнувшись, заглянула мне прямо в глаза. Мне стоило немоярных усилий не отшатнуться и выдержать ее злобный, полубезумный взгляд. Несколько секунд она изучала мое лицо, и все это время мне казалось, что сейчас она зашипит, а изо рта выскользнет раздвоенное змеиное жало. И все же я не дрогнул не отпрянул и не отвел глаза. Это успокоило бешеную бабу. Она выпрямилась и процедила. «Ладно, щенок, ты выторговал себе пару дней жизни». Она кивнула своим мордоворотом. «Заберите, ублюдка, пусть пока посидит в заперти». Ее голова вновь повернулась к Барсине. «А ты, персидская шлюха, все равно сдохнешь от моей руки». Дернув кинжал с ножен, Она занесла его над головой Барсины, и та, зажмурившись, беспомощно закрылась от удара голыми руками. Так не должно было быть. Я точно знаю, что Барсине не суждено погибнуть сегодня. Ее убьют лишь через 14 лет, как, впрочем, и меня. Скорее всего, мое вторжение в это время повлекло изменения, и судьба всеми силами старается нивелировать их и побыстрее покончить со мной. Поэтому мы здесь, в этом зале, где нас не должно было быть. Ни Барсины, ни меня. Все это примелькнуло в моей голове и привело к странному выводу. Судьба привела меня в этот зал для того, чтобы убить, но я выкрутился, и судьба уступила. Значит, только в моих силах противостоять попыткам злоурока избавиться от меня, и если я смог вывести из-под удара себя, то смогу защитить и Барсину. Решив это, я резко рванулся из рук бактрицев. Те явно не ожидали от меня такой прыти и лопухнулись. Получив на мгновение свободу, я бросился между Роксаной и Барсиной. Закрыв своей тщедушной тушкой лежащую женщину, я зажмурился, что есть сил, и постарался как следует разозлиться. Оскалившись, словно загнанный в угол волчонок, я скинул яростный взгляд на Роксану. «Тронешь нас, и твой сын никогда не увидит света! Он сгниет в твоей утробе!» В ответ послышался бешеный рев о тигрицы, но кинжал замер в занесенном состоянии. «Ах ты, щадя Аримана!» Рубанула она кинжалом в воздух и с ненавистью ставилась на меня. Я делаю ставку на то, что она только что поверила, будто я общаюсь с духом Александра. Одно влечет другое. Тот, кто говорит с мертвыми, по особой милости у Бога смерти. А раз так, то он может накликать зло, от которого нет спасения. Она может не бояться живых, но все боятся мертвых. Захочет ли она ради мести рисковать своим неродившимся ребенком? Этот вопрос висит в накалившемся до предела воздухе, пока мы меряемся взглядами. И я делаю еще один ход. Сегодня утром я виделся с Эвменом и передал ему послание своего отца. Завтра я должен увидеться с ним снова. Если меня не будет на месте, он поднимет шум, и все узнают, что ты подняла руку на сына Александра. Закатив глаза, повышая голос до крика: Бойся, женщина, делами своими нарушить пророчество! Ибо расплачиваться за грехи твои придется плоду твоему. Это подействовало. Искались, как дикая кошка, Роксана отступила на шаг. Еще раз рубанув воздух, она силой вонзила кинжал в ножны. «Ладно, живите пока!» Прорычав, развернулась она к своим подручным и кивнула на трупы персидских царевин. «Заберите этих шлюх и сбросьте в Ефрат!» Отдав приказ и больше не оборачиваясь в нашу сторону, она тяжело двинулась к выходу.